Полезли у Юльки глаза на лоб. «Самый натуральный, как в книжках, на полном серьезе», — заявил я. «Даже не сомневайся, попадается во времени. Только не в прошлое, как обычно описывают, а в будущее. Да и по большому счету ничего в его перемещении удивительного нет. Он анабиоз испытывал. На себе, естественно. но ну, не совсем анабиоз, а одну из первых криокамер. Из тех, что еще на Земле разрабатывали в начале нынешнего века». Тупо заморозить, а там, глядишь, потомки найдут способ кусок промерзшего насквозь мяса вернуть к жизни. В общем, идея, сбитая до безобразия. — И сколько? — невольно сглотнула Юлька. — Ему. — Лет-то, — закатил я глаза, припоминая, а на самом деле активируя в боевом компе досье старшего техника. — Ну, по документам он с 70-го года рождения, 1900. — Хрена си, в 114 лет! — присвистнула девушка, чем изрядно меня удивила И вовсе не вульгарностью выражений, как можно подумать, а редким для представителя с ее полуумением. А на момент заморозки? Ну да, ему было 64, прикинул я. То бишь в криокамеру он залег в 2034-м, буквально за год до появления бродяг, прикинь? Но ему же больше 25 не дашь. Наконец сумела облечь нестыковку в слова Джули. На вид, по крайней мере. «Внешность зачастую обманчива, сама знаешь», — пожал я плечами. «А в его случае для этого есть вполне логичное объяснение. С чего, ты думаешь, он себя заморозить позволил? Типа от хорошей жизни? Или просто фанатик от науки, готовый принести себя в жертву?» «А она у него реально хорошая была?» — на всякий случай уточнила моя спутница. «Ну, в смысле жизнь». «Для того времени более чем», — заверил я. Он был крупным ученым в том самом Новосибирском академгородке, выходцы из которого основали колонию на новом Аймеконе. То есть мои предки. Дай угадаю. Айтишник? Задумчиво прищурилась репортерша. Программист? Он самый, кивнул я. Но это было легко, он же сам до самой задницы раскололся. Однако что есть, то есть. Против фактов не попрешь. Доктор физик математических наук, профессор, видный научный деятель в теории программирования. В свое время занимался, ты не поверишь, киберлингвистикой. В смысле? Еще сильнее изумилась моя спутница. Хотя, казалось бы, куда уж больше. В том самом, как он тебе рассказывал, ухмыльнулся я. И чуть не поперхнулся ухмылкой. а зараза, точно за Максом идет. Косплеер моментально сориентировался в ситуации девушка. Ну, а кто же еще? Хмыкнул я. Если раньше и были сомнения, то теперь уже точно, вон, чуть ли не по прямой, к той же свечке чешет. «Разве что старается по верхатуре перемещаться, что твой человек — паук». «А это что еще за зверь?» «Юль, ты правда не знаешь или прикалываешься?» С подозрением покосился я на соседку. «Ну ладно, хищники я же Эти да, специфические ребята. Но классику надо знать. Даже у нас на новом Аймиконе любой пацан тебе скажет, кто это. А ты, значит, росла в англоязычной среде, не в курсе?» «Ладно, ладно, подловил, сдалась-то. Подыгрываю тебе просто. Так что с косплеером?» Похоже, у него есть что-то вроде гарпуна или кошки с тросиком. Вот на нем он и сигает со стенки на стенку. Довольно точно описал я наблюдаемую картину напарницы. А еще когтями цепляется, что характерно на всех конечностях. Ловкий, блин, хоть и габаритный, да и физуха, ничего так, на уровне. — А это плохо? — напряглась Юлька. — Может, Максиму Дмитриевичу кого-нибудь в помощь отправить? — Резервов нет, — поморщился я. — Если бы не долбанные зубастики... «Думаешь, они опаснее косплеера?» «Однозначно. Хотя бы потому, что их много. И нет, я не знаю, сколько их точно. Сколько-то наблюдаю, вот о них речи и веду. А этот, в общем, самонадеянный. Ну и ладно, сам напросился». Потерял я интерес к потенциальной жертве деда Максима. В общем, возвращаясь к Максу. Он занимался тем, что учил различные нейронки и первые прототипы ИИ общаться друг с другом, стыкуя разные языки программирования. А для этого пришлось выискивать аналоги в обычной лингвистике, то есть, что человеческие языки изучает. Он ведь тебе не соврал, когда полиглотом отрекомендовался. Реальность десяток знает. И уже тогда он начал подмечать закономерности, про которые тебе рассказывал. Короче, спец был, закачаешься. И буквально расхват. А потом бац, и, как обычно, неприятность. Смертельная. В аварию попал, азартно предположила журналистка. И в коем потом лежал. Если бы. Болезнь у него выявили крайне специфическую, эту, как ее. Снова сверился я с досье. Галлервордена шпатца. Она же нейродегенерация с отложением железа в мозге. Конечный итог – деменция с полным распадом личности плюс нарушение двигательных функций. Ну а дальше летальный исход. Правда, обычно от нее до 30 где-то уже мрут. Но наш дед Максим и тут отличился. Занедужил на седьмом десятке. Ну и решил, в общем, что если уж и растягивать удовольствие, то надолго, а заодно науки послужить. Так и оказался в числе добровольцев-испытателей новой технологии криостазиса, которую, от совпадения, как раз в одной из смежных шарак в Новосибирске разрабатывали. Проще говоря, по блату устроился. Э, э а смысл?» — озадачилась Юлька. «Ну, в будущем, возможно, придумают способ лечения». Снова дернул я плечом. «По крайней мере, такой был план изначально». Начальство, поскрипев зубами, пошло на уступки. В результате Макс после дембельского аккорда залег в криокапсулу. «Дембельского чего?» «Финального задания. Такого, чтобы после себя не стыдно было потомкам оставить. Показал, какой красавчик», — пояснил я. «И все?» — чуть разочарованно протянула девица. «Если бы. Это лишь завязка сюжет, Юль». Прервав мысль на самом интересном месте, я рявкнул в микрофон шлема, активировав персональный канал связи. «Егор!» «Куда твои бестолочи лезут? Один чуть ли не в пасть зубастик уже сиганул. Ты там вообще мышей не ловишь?» «Э, спасибо, командир», — отозвался Кудрин, явно сдержав досаду в купе с крепким словцом. Молодые да горячие, но и азарт проснулся не вовремя. «Охотничий, надеюсь», — добавил я сарказма в голос. «Если бы, скорее щенячий», — вздохнул боец. «Ну так пресекай, жестоко и быстро», — велел я. «Есть, командир, разрешите выполнять?» «Выполняй», — вырубил я связь и снова переключился на девицу. «Ты же помнишь, что случилось в тридцать пятом?» «Естественно», — кивнула-то, — «а что?» «А то», — передразнил я напарницу, — «там такое завертелось, такое, наши нынешние проблемы по всему обитаемому космосу не сравнить. Войны за наследство, образование Абон, начало исхода. Как думаешь, что здесь могло пойти не так?» «Все», — предположила Юлька. «Угу», — кивнул я, — «и еще чуть-чуть сверху». Академ-городок одним из первых раздербанили, в том смысле, что народ сообразил застолбить новые Амикон и свалить с земли матушки, прихватив с собой все самое необходимое. но ну, всякий хлам честью распродали, частью тупо выбросили. Амад-база той шараги, что криотехнологию разрабатывал, досталась какому-то перекупщику, который хватал все, до чего только мог дотянуться. Чисто на всякий случай ну как когда-нибудь пригодится. В общем, подробности не знаю, но в конце концов аккурат лет через шестьдесят Вся эта рухольдь оказалась в закромах наших доблестных вооруженных сил. И опять не абы, где а у контриков. Тех, что служба антитеррора, бывшие десантные войска ОБОН. И самое смешное, что криокапсулами кто-то из тыловиков заинтересовался на предмет выяснить, что это, черт возьми, такое, и почему до сих пор сохраняет работоспособность. «Ну и как?» «Выяснили?» — усмехнулась репортерша. «Конечно!» Раскрутили концы, добрались до наших спецов на новом Аймеконе, подняли архивы, подтянули техников. Те метнулись к заслуженным ветеранам, что еще живы оставались к тому моменту. Ну и разморозили Макс, прикинь? То есть еще в те времена наши, в смысле российские, ученые совершенно убойную в плане надежности технологию разработали. Энергосберегающую. Представляешь уровень охреневания деда Максима, когда он понял, что не просто жив, но еще и в хрен знает, когда угодил. — А у него крепкая психика, — восхитилась Джули. И об на его месте наверняка с катушек слетела. — Не, самое обычное, — помотал я головой. — А вот сила воли всем на зависть. Короче, сама криотехнология при всей ее надежности и экономичности практической ценности на фоне уже известных образцов предтеч не представляла. Поэтому капсулу окончательно утилизировали, чтобы лишнее место не занимали. Складское хозяйство не резиновое, понимаешь. Но данные однозначно сохранили, потому что мало ли, э Максим Дмитриевич прервала мою задумчивую паузу Юлька. «А Макс попал», — развел я руками, — «снова, потому что болезнь никуда не делась. Раз, из контекста времени он выпал два, и квалификации его в колониальном содружестве уже не котировалось Это три, то есть ни средств к существованию, ни надежды на выздоровление. Это в 64 года и с неизлечимой смертельной болезнью». «Ну и когда это произошло?» — подкинула очередной наводящий вопрос девушка. Четыре года назад, в восьмидесятом, взгляд мой плавно скользнул вдоль одной из улиц, по которым передвигалась группа зубастиков, и я едва успел рыкнуть, переключившись на английский. «Бэнкт, ну ты-то куда прешь? Вообще ничего не видишь, что ли?» «Что там, гер-лейтенант?» — полошился Андерсон. «Зверюги?» «Да!» — рявкнул я. «Глаза разуй, прям по курсу!» «Что нам делать, гер-лейтенант?» врубил служаку швед. «Я их не вижу. Притормозите чутка. И затаились оба. Есть гер -лейтенант? «Видишь их?» — уточнил я через пару секунд. «Да», — не очень уверенно буркнул Бэнгт, но сразу же оживился. «Попались, герр лейтенант. Ведем их визуально. Реально зверюги довольно крупные, черные, как черти из ада». «Отслеживайте их передвижение но под ноги не суйтесь», — велел я. «Смотри внимательно, потом скажешь, что думаешь. Стас, тебе это тоже касается». «Да, командир», — отозвался и Дубов. Только их тут не двое. Есть ощущение, что еще один как минимум следом крадется. Но от кого скрывается, непонятно. Может, и от нас. Принял, Рина Девятая. Продолжайте вести дистанционно. Есть? Да, все же есть своя прелесть в господствующей высоте. Много всякого разного пытливому взгляду открывается. И собственные подчиненные с неизбежными косяками и зубастиками, даже косплеер, которым до свечки осталось буквально всего ничего. Никит позвала Джули. «А, — очнулся я, — все-таки завораживающий зрелище, как ни крути. Но Максим Дмитриевич что-то придумал, раз как-то у вас в альфа-взводе оказался, верно? Вернула меня в реальность репортерша». «Ну, чисто технически придумал не он, а Коновал из отдела ТУ, технологических угроз», — пояснил я, не отрывая напряженного взгляда от панорамы. «Обстановка нравилась мне все меньше и меньше, но помочь своим парням здесь и сейчас я мог исключительно советом» а потому не посчитал нужным держать журналистку на голодном пайке в плане информации. Они откопали у каких-то предтеч технологию восстановления биологических объектов на основе генетического копирования и замещения изношенных клеток клонированными, но изрядно омоложенными, и жаждали найти добровольцев для ее испытания. А у каких предтеч не в курсе, как бы между делом уточнила моя спутница. «Секретная информация», — обломал я ее. Для всех, включая самих подопытных. Так что с этим вопросом не ко мне. Я вообще это все со слов Макса пересказываю. Ну, попытаться же стоило. Китро покосилась на меня девица. Ладно, вернемся к Максиму Дмитриевичу. Я правильно понимаю, что ученые-маньяки воспользовались безвыходной жизненной ситуацией бедного старика? Ну, чего ты удивляешься, блин? Возмутился я. Они же маньяки, сама сказала. Естественно, воспользовались. Сделали Максу предложение, от которого тот не смог отказаться. Он и еще примерно десяток таких же бедолаг. — Так его ни одного разморозили, — сделала большие глаза Юлька. — А остальные где? — Юль, — поморщился я, — понятия не имею. Может, и был еще кто-то, но я сейчас речь веду о добровольцах для бесчеловечных медицинских экспериментов. Это совсем другие бедолаги, просто Макс оказался одним из них. — Понятно, — покивала репортерша. — Ну и как, прокатило? — С Максом вполне, и не подумал я спорить с очевидным. Насчет остальных не в курсе, информация засекречена. В общем, вылез Макс из омолаживающей машины, что твой огурчик молод, свеж и амбициозен. Правда, ему сразу же под нос сунули контракт, согласно которому он на ближайшие пять лет становился в буквальном смысле слова собственностью службы нейтрализации. А тому пофиг, болезнь прошла, тело новенькое, причем аккурат 20 лет биологического возраста. Что ему как это пятерка? У него теперь вся жизнь впереди. «Но?» — вздернула бровь девица. «Именно, это самое «но». Скрылись некие э, -э, -э» замялся я, подыскивая слово. «Обстоятельства», — подсказала Джули. «Скорее побочные действия», — поправил я журналистку. «Сначала-то все нормально было. Его отправили в самую лютую армейскую учебку к десантуре и давай гонять хвост и в гриву. Курс молодого бойца, потом углубленный, потом жесткие теста на физух, то-се, пятое-десятое. И вот как раз на десятом выяснилось, что тело Макс получил не просто молодое, а ускоренное». В смысле? Юль, а тебе не кажется, что ты переигрываешь? Что настолько заметно, смутилась моя спутница, но моментально состряпала невинную рожицу. Мне правда интересно. Я думала, такое только в приключенческих фильмах бывает. Как видишь, иногда и в жизни случается, фыркнул я. И все же, возвращаясь к теме, в каком смысле ускоренное тело, напомнила репортерша, во всех, и рефлексы, и реакции, и скорость, вплоть до прохождения нервных импульсов по синапсам, с соответствующим ускорением мыслительной деятельности. Я умолк, уловив какое-то подозрительное движение, причем там, где раньше ничего подобного не фиксировалось. Еще зубастик? Вроде нет. Людей дергать ни к чему, ну и не расслабишься особо, так что не буду трепать юльки нервы затянувшейся паузой. То есть Макс жил в темпе, примерно в пятеро превышающем стандартный для человека. И это, естественно, не оставалось без последствий. Тело изнашивалось в те же пять раз быстрее, чем у нормальных хумансов. Хорошо, это довольно быстро обнаружилось уже в первый год тестов, когда у Макса начались странные обморки после интенсивных нагрузок. Пару раз вообще едва из комы вывели. Ну и, собственно, обломалась наша родная служба. Не вышло у нее запустить производство суперсолдат из старых развалин. Не стоило оно того. Слишком много специфических ресурсов тратится на восстановление отдельно взятой тушки, а деградирует она в физическом плане очень быстро. Если, конечно, ее эксплуатировать с положенной нагрузкой не окупаются затраты на модификацию за укороченный гарантийный срок. А если задействовать улучшенное тело на 20%, то тогда не остается преимуществ перед нормальными десантниками, на которых, между прочим, редкий расходник не тратится. А муштра и сержантские глотки в комплекте со звездюлями — ресурс практически неисчерпаемый, сама понимаешь. Вот Максим Дмитриевич Везучий, снова восхищенно присвистнула Юлька. Качели какие-то. Зато военные от Макса отстали, привел я убийственный контраргумент. Так что нет худа без добра. Плюс он сумел прибиться к медикам, которые снова пустили его на опыты. В этот раз по большей части психологические. Ну и всякое с приставками нейро и невро. Разработали специально для него методику замедления. В основном за счет аутотренинга и прочих медитаций. Тайдзи там, йога опять же, плюс тщательный контроль эмоционального фона. Так вот почему он такой непробиваемый, да что до девицы именно это вынужденная мера так то макс весьма компанийский пошутить любит бедненький но живой парировал я короче пока он с медиками икшался параллельно прошел переподготовку на техника при его исходной квалификации это никакого труда не составило а по завершении программы реабилитации перешел в службу техподдержки из которой загремел кальфам аккурат два года назад сразу к тебе во взвод педантично уточнила юлька почти Пару месяцев помыкался, потом командование, да не поразит его запор, оценил его способности и сбагрил ко мне, типа в благодарность. Лучшему подразделению альфа-корпуса, лучшего технического специалиста. Кушайте, мастер-лейтенант Болтнев, не обляпайтесь. А дальше вы подружились и стали не разлей вода. Закончила за меня историю девушка. Как мило. Но я бы не назвал это хэппи-эндом, но с Максом и впрямь как-то... Спокойнее. «Не, неспокойнее», — умотал я головой. «Вовсе наоборот. Просто черт». Короче, с ним любой кипиш имеет гораздо больше шансов на разрешение, чем с другими спецами. Ну и на выживание, соответственно. Я за ним не то, чтобы за каменной стеной, но он опора, вот, крепкий тыл. Ну и по совместительству источник нешуточных траблов. Причем почти в каждый полевой выход. Да что я тебе рассказываю, сама же все прекрасно видишь. э а почему ты так уверен, что косплееру с Максимом Дмитриевичем не совладать? «Или ты на охрану рассчитываешь?» «Не, охран тут не при делах», — решительно отмел я откровенно дилетантский домысел девицы. «А зачем она тогда? От кого должна Максима Дмитриевича охранять?» — удивился репортерша. «Ты, Юль, неправильно формируешь проблему. Охранять не Макса, а от Макса, окружающих. Я же говорил, что у него рефлексы в несколько раз быстрее, чем у нормальных людей. И мозг работает гораздо оперативнее, то есть он думает наперед и предвосхищает». Так что у косплеера против Макса шансов нет. С упорством, достойным лучшего применения, повторил я. Он же косплеер наш, судя по тому, что мы с тобой видели, примерно тех же кондиций, что и мои тяжи. Ну, может, чуть получше. А Макс гораздо, гораздо круче любого тяжа. Ну, если ты так говоришь, скептически поджала губы Юлька. Главное, чтобы он до встречи с косплеером не перегорел, озабоченно вздохнул я. И тогда все будет тип-топ. Но он вроде обещал, что еще пару часов потерпит». «Перегорел?» — удивленно переспросила моя напарница. «Хм, если переигрывает, то не сильно. Скорее впрямь заинтересована, а еще заинтригована. Вот и реагирует излишне эмоционально». «Дошел до состояния предельного нервного истощения и вырубился», — пояснил я. «Тот самый эффект, из-за которого его признали негодным к строевой службе». «А, понятно». «Но это что ж получается?» — спохватилась девица. «Именно. Судя по тому, что я видел, он всю ночь на ускорении провел, так что расплата может в любой момент наступить». «Будем надеяться, что обойдется». «Ага, будем». На этом, собственно, разговоры затих. Юлька молча переваривала полученную информацию, причем наверняка уже прикидывала, как приплести предысторию деда Максима к сценарию реалити-шоу. А я столь же безмолвно то пялился в видоискатель камеры, то скользил невооруженным взглядом по улицам. И про себя непрерывно чертыхался. А федронный сенсор уже давно и довольно настойчиво сигнализировал, что что-то здесь не так. Уж не заманивают ли зверюги моих подчиненных в засаду? Вернее, засады, с учетом наличия аж четырех разрозненных групп зубастиков. Четыре группы потенциально опасных объектов, три звена, тяже и одна тройка бойцов, тяж плюс два скаута, Для их контроля. Плюс еще четверо скаутов не удел касплеер так и нырнул в свечку. Единственное, не стал светиться у центрального входа, сиганув на что-то вроде балкона на уровне третьего этажа, уже там без труда вскрыв двери и в глубине офисного лабиринта. Почему офисного? Да потому что каким он еще может быть в телецентре-то? А местные предтечи при жизни были весьма близки к хумансам по способу мышления. Так что конкретно в этом ничего удивительного. Удивительно другое. Капрал Дьем с Инговой Первым, которые чуть ли не с разгона выскочили на открытое пространство у подножия башни. К чести Ингове, второго с третьим, вышедшим к площади с другой стороны, те от столь необдуманного поступка воздержались, а Набинь даже пришлось рявкнуть, ненадолго переключившись на персональный канал. Но это единственное, что нарушило тишину, царящую на маршевом движке грифы первого. Ну, если не считать шум ветра. Правда, длилась эта идиллия, как и все хорошее, очень недолго. Минут пять или около того. А потом ситуация вышла из-под контроля. Моментально и сразу, как это обычно и бывает в боевых условиях. Безмятежность эфира разорвал вопль Стасу Дубова сзади, моментально заглушенный яростным звериным рыком и треском автоматной очереди.